«Глава сорок Новый фигурант». «В нашем деле новый фигурант. Я всегда подозревала, что есть какой-то подвох с этими гильзами», — сказала Лиля Белоручка. Катя смотрела снимки из смартфона таксиста в компьютере. Весь вчерашний день она провела в главке, разбираясь с накопившейся за эти дни в пресс-центре текучкой, написала несколько кратких репортажей для интернет-изданий на криминальные темы. Но мысль ее занимал лишь прибрежный его обитатель, а вечером позвонила Лилия с новостями и сказала «Утром приезжай в ОВД». И Катя отправилась снова туда, и вот... Фотографии Марта Монро. И эта штука в ее руках — сверхсовременный компактный поисковик, для которого гильзу обнаружить во тьме, в грязи, на безлюдной аллее у станции и на асфальте возле ночного клуба, и в пустом дворе у незаселенного дома на Ленинском и на Фрунтинской набережной у гаража проще пареной репы. Получается, мы уперлись в версию о киллере. Кто-то из них нанял киллера... Но не похоже эта Марта Монро на профессионального киллера. Катя мучительно вспоминала, как видела эту Марту Монро там, в шараде. «Нет, лица не вспомнить. А вот фигура похожа на грушу, с широкими бедрами, с увесистым тазом, груди как арбузы. Киллером может быть кто угодно. Главное, чтобы пистолет умел держать и стрелять», — заметила Лиля. Мы привыкли считать, что киллер — это некто в куртке с капюшоном и в прошлом виде занятий биатлоном или стажировки в войсках. Это стереотип. Клоунский вид. Катя смотрела на снимок. Все слишком нарочито. И этот парик, и розовый прикид. Поисковик у нее в руках. Я и так и это крутила. Нет, по руке не понять, кто эта женщина или трансвестит... Тут на фото не видно. И я на ее руки там в клубе не смотрела. «Да я и видела ее минуту всего», — сказала Катя. На планетную дома я оставила постоянный пост наблюдения. Но Марта не появлялась ни вчера, ни сегодня утром, и телефон ее выключен. Лиля вздохнула. «Мы выясняем, кому принадлежат квартиры на первом этаже. Постараемся узнать...» Через единый расчетный центр. Марту необходимо задержать. Катя перелистала снимки в компьютере. Зад, зад, увесистый зад. Я всю ночь не спала, голову ломала, призналась Лиля. Как связана эта информация о Марте и то, что мне сказали баллистики? — По поводу стекол в «Мерседесе» Петра Кочергина? — спросила Катя. Какую бы версию мы ни выдвигали, у нас постоянно что-то не складывается. И тут тоже никак. Давай опять по порядку примерять каждого из них. Наши убийства и покушения на тебя по гильзам связаны с тем старым покушением перед аварией на набережной. Марта Монро, или как там ее настоящее имя, и тогда уже могла принять заказ на убийство. Логично? — Логично, — кивнула Катя, — только она тогда не выполнила заказ до конца. — Осечка. Как и с покушением на тебя, когда ее спугнул случайный прохожий собачник. Лилия чертила что-то на листе бумаги. Кто из них мог ее нанять? — Все они. — Начнем с твоего красавца, с Данилы. Он имел связь со всеми тремя жертвами. И парни, и Анна Левченко были его любовниками и любовницей. По теории вероятности, он мог заказать убийство и своего отца, Петра Кочергина. Что ему мешало нанять киллера, вот эту Марту, и тогда и сейчас? Они до сих пор пересекаются в одном и том же месте, в клубе «Шарада». Контакт не прерван. «Опять же, по теории вероятности, он мог заказать Марте и тебя, несмотря на...» Катя смотрела в монитор, а видела, а чувствовала тот поцелуй у ворот их дома. «Но есть две нестыковки», — продолжала Лиля, — Допустим, он в те времена заказал родного отца, но отец-то жив остался. Они живут все вместе в одном доме и в отношении покушения на тебя. Зачем ему тебя убивать? Или он маньяк, убивающий всех своих любовников и любовниц? «Данила маньяк?» Катя задала этот риторический вопрос сама себе. «Теперь его сестра, твоя подруга Женя». Отца она тоже могла заказать, как, впрочем, и Василия Саянова, и шофера Фархада, если ревновала к ним своего мужа, в чем она нам не признается. Она могла заказать и тебя, потому что узнала. Ты беседовала с их горничной, и та тебе что-то выболтала, как и оказалось на деле. Однако... Катя видела перед собой бледные личико Жени. Там, в пустом отеле «Мэриот Аврора», и на стоянки, когда они перегоняли машину. «Ах, Женька!» «Ну, опять не сходится», — сказала Лиля. «Как и с Данилой. Если я заказывала отца родного, чего же они сейчас вместе живут? И потом, зачем ей убивать Анну Левченко? Муж ее женщинами не интересуется вообще? Теперь о ее муже Геннадии». Заказать отца Жене он не мог по той причине, что в то время они с Женей еще даже знакомы не были. Но, вполне вероятно, Женя ему все рассказала. Они ведь преданы друг другу, очень преданы. Лиля вздохнула. Они вдвоем могли заказать убийство Саянова и Фархада. Однако Анна Левченко снова выпадает. — Теперь возьмем Лопыреву Рейсу Палну. Могла она заказать Петра Кочергина Марти Монро? Зачем? Она позже вышла за него замуж и получила в связи с этим кучу проблем. Мужа инвалида, его финансовые неурядицы, а также своих племянников на полное содержание. Могла ли она заказать Саянова и Фархада? Вполне. Потому что она яркая гомофобка — И явно опасается позора и огласки. Она могла заказать и тебя после твоего разговора с горничной. А как она об этом узнала? — Ну, например, муж, Петр, Кочергин, ей сообщил, что ты подвозила горничную. Выходит, они с мужем действуют? — Погоди, о Кочергине речь впереди. Лиля постукивала шариковой ручкой по бумаге. Анна Левченко опять выпадает из этого списка жертв. «Да, она там чего-то описала про Лопыреву, про ее инициативы, но ничего разоблачительного в этих публикациях не содержалось. Ты сама мне об этом сказала. Германдорф. Вот фигурант, который у меня вызывает сильные подозрения». «Почему?» — спросила Катя. «А потому что он вроде как и ни при чем совсем, а?» Какие у него могли быть мотивы убийств Саянова, Левченко и шофера Фархада? Очевидных никаких. То же самое и с покушением на тебя. Теоретически, он мог желать смерти Петру Кочергину, если в свое время был любовником его покойной жены. Был ли? Как мы это узнаем? На Германе вообще ничего не сходится, не пересекается, и меня это крайне настораживает». Может, есть какой-то скрытый мотив, тайная пружина всего происшедшего, которую мы до сих пор не видим, не замечаем?» Катя вспомнила и Германа. «Последняя соломинка. А вы пошли бы за меня замуж?» «Я так и знал». Катя ощутила, как ее сердце снова медленно сжимается в груди, словно кто-то взял его в ладони и начал давить, давить, давить. «Ну и теперь о Петре Кочергине». «О человеке в инвалидном кресле», — продолжала Лиля задумчиво. «В общем-то, мы с тобой мало на него внимания обращали. Но мы не знали о том, что гильзы совпадут, и аварию в расчет не брали. А теперь давай поговорим о той аварии. Он мне на допросе рассказал все или не все?» Самый важный факт тот, что он был тогда за рулем Мерседеса. Я смотрела по навигатору. А действительно, зачем он поехал по набережной, когда прямая и короткая дорога ему через Каменный мост? Теперь о машине его, остановившейся на светофоре у Устинского моста. Именно там его поджидал киллер. Выходит, знал про этот маршрут необычный. Одно дело, если Петр Кочергин не помнит и путает, другое же, если он скрывает и не договаривает. Его жена могла находиться в сговоре с любовником, нанявшим киллера, ту же Марту, если любовником был Герман. И именно жена уговорила Кочергина ехать по набережной под благовидным предлогом любым. Тут же парировала Катя. Логично. — Логично. Это опять удручает и запутывает. Теперь о стеклах в машине или об открытой двери. Петр Кочергин не сказал мне ни о том, ни о другом. Он вроде как утверждает, что стекла в «Мерседесе», когда тот остановился, были закрыты, шел дождь. И киллер выстрелил через окно. А гильза в таком случае не могла оказаться в салоне. И давай намек, предположим, что он ужет нам, все было не так. «А как?» Он поехал на набережную специально. В условленном месте на светофоре его ждал киллер, которого сам он и нанял. Остановившись на светофоре, Петр Кочергин опустил стекло в машине, и тут киллер подбежал и выстрелил почти в упор. «В самого Кочергина, что ли?» — Катя хмыкнула. «Он заказал свои убийство?» «Киллер стрелял в его жену, в Марину Кочергину», — сказала Лиля. «Он заказал ее». «Но она погибла в результате аварии. Что-то у них пошло не так». «Киллер промахнулся. Марта промахнулась, как и в случае с тобой у гаража». Катя смотрела на подругу. «Теперь рассуждаем дальше. Петр Кочергин сейчас инвалид». Я не беру детективную версию о том, что он тайно от всех способен ходить. Нет, в это я не верю. Я верю в то, что инвалиду, если он задумал и дальше убивать, киллер просто необходим. Наша таинственная Марта Монро. Мог Петр Кочергин заказать ей Саянова и Фархада? Теоретически мог. Мотив тот же, что мы и к его жене Лопыревой сейчас примеряли боязнь, огласки и позора. Он же постоянно дома торчит. Игры дочери, ее мужа, сына с парнями в постели могли его, ой, как сердить. Вполне вероятно, он заказал и тебя, когда увидел, что ты разговариваешь с их горничной. — Но Анна Левченко ему зачем? — спросила Катя. — Непонятно, знал ли он вообще о ее существовании их короткой связи с Данилой. Чем больше я думаю об этой блогерше Анне, тем... Понимаешь, Катя, у нее был прямой контакт с Мартой Монро, с самой Мартой Монро. Об этом Кора нам сообщила. Анна Левченко, журналист и блогер, заинтересовалась Мартой, говорила с ней, даже хотела что-то писать о ней. Что она хотела писать? Может, она что-то заподозрила? Ведь в клубе все шушукались об убийстве Василия Саянова. А где сплетни, там и подозрения. Допустим, Анна Левченко заподозрила Марту, а та могла под каким-то предлогом заманить ее во двор незаселенного дома и прикончить. Возможно, как раз это убийство Марта совершила не по заказу, а по своей собственной инициативе, чтобы обезопасить саму себя. Катя снова перелистала снимки в компьютере. Мы вроде все с тобой, Лилечка, перебрали все варианты. — Я так не думаю, — Лиля покачала головой. — Нет? — Меня беспокоит Герман Дорф. Возможно, есть какой-то скрытый мотив, тайная пружина всего происходящего, и она от нас, несмотря на все обилие версий, фактов и догадок, ускользает. — Надо во что бы то ни стало разыскать эту Марту Монро, — сказала Катя. Или подождать, как будут развиваться события, когда еще кого-то убьют? — спросила Катя. Лиля выключила компьютер и снова позвонила на номер Марты Мунро. — Абонент временно недоступен.